Интересно, что они не поделились с сэром Джеральдом? Не буду спрашивать, а то миссис Чемперноун только этого и ждет. И больше не хочу слышать, какой сэр Джеральд замечательный. Теперь можете идти. И не вздумайте испачкаться, леди Грейс. Не то я вас высеку, ей-богу, высеку и на ее величество не посмотрю. Идите же, время одеваться к королеве. Я вздохнула сунула ноги в бальных туфлях в специальные шлепанцы на толстой кожаной подошве, чтобы не испачкать подол, и прошлепала к двери. Едва я оказалась в коридоре, как из-за угла черной лестницы выглянули Мазу и Элли. Элли захлопала в ладоши. «Да вы красавица, миледи!» — восхищенно заявила она. «Как бог свят, красавица!» «Да ладно!» — отмахнулась я. В таком наряде кто угодно станет красавицей. Элли покачала головой. Лицо у нее все в веснушках, на носу горбинка, а руки красные от постоянной стирки. В нем так неудобно, — добавила я. Слишком жмет в талии, руки толком не согнешь, а от воротника шея имеет. ни вздохнуть, ни почесаться. Мазу изящно поклонился, подошел поближе и мазнул краской из маленькой баночки мне по векам. Было щекотно, я испугалась, что мой наряд помнется, но Мазу сделал все очень быстро и аккуратно. Я глянула на себя в блестящий серебряный кувшин, стоявший на сундуке возле окна. Глаза у меня стали более таинственными, что ли. Сам Мазу уже был загримирован для представления. — На тебе нет ожерелья, — заметил он. Он был прав, ожерелья на мне не было. К чему бы это? Мазу снова поклонился, улыбаясь, и я поняла. Это и есть ключ к загадке, о которой я спрашивала. И они с Элли убежали. Перед балом у них было еще много дел. Тот же день совсем поздно. Пишу при свете свечи. Наконец-то я в своей постели, а в других спят леди Сара и Мэри Шелтон. Леди Сара храпит, как поросенок, а Мэри Шелтон, как барсук. Накануне пришлось прерваться и быстренько все спрятать, потому что пришла миссис Чемперноун. Я попросила Элли забрать дневник и прибор для письма, а позже занести их ко мне. В голове у меня все перепуталось, столько всего произошло. Миссис Чемперноун отвела меня в приемный зал королевы. И я сидела там на подушках вместе с остальными пятью Фрейлинами, чувствуя себя деревянной куклой и мечтая пробежаться по личному саду королевы, раз это с дюжины. Но бегать там нельзя. Миссис Чемперноун, пожалуй, выпарит меня, если я попробую. Так что я только чуть-чуть повертелась, потому что онемела спина. Сидите смирно, леди Грейс, прошипела миссис Чемперноун. Имейте в виду, Этот ваш наряд обошелся королеве в сотни фунтов, не считая работы портных. Я изумленно уставилась на нее. — На такие деньги в Вестминстере можно купить дом, — продолжила старшая фрейлина. Так что не вздумайте опять взяться за свои проказы. Хорошо еще, что она не застала меня с пером и чернильницей. Мы долго сидели в приемном зале, тихонько переговариваясь, Но, наконец, настало время идти. Я так нервничала, что меня даже затошнило. Из личных покоев появилось ее величество в чудесном, шитом серебром торжественном наряде из черного бархата.